Параграф 4. Эффективный сон. Вся наша жизнь подчинена ритмам, и только ритмичная работа способствует высокой и равномерной производительности труда. При этом важно соблюдать принцип «бездефицитности», который гласит, что к началу нового рабочего цикла организм должен полностью восстановиться. Одним из самых действенных способов отдыха и восполнения сил является сон спать достаточно. Проведенные социологические исследования показывают, что японцы все чаще страдают от постоянного недосыпания. Более 40% из них спят менее 6 часов в сутки. Граждане трудоспособного возраста все чаще зевают в дневное время. Японцы зевают на улицах, в метро, на конференциях, лекциях. Хронический недосып негативно сказывается не только на здоровье японцев, но и на темпах экономического развития страны. Ежегодно в стране снижается производительность труда. В настоящее время Япония занимает 18 место среди 30 стран участниц Организации экономического сотрудничества и развития ⁇ ОЭСР. Рабочий день в стране удлиняется, а ночные развлечения становятся все более доступными и разнообразными. Так, 20% токийских служащих, по крайней мере, один раз в неделю заканчивают работу после 22 часов. После этого многие из них делают покупки в круглосуточных супермаркетах и развлекаются в многочисленных кафе, где можно полистать журналы комиксов, в караоке, барах и ночных клубах. В последнее время все больше спортивных клубов Японии в погоне за клиентами переходят на круглосуточный режим работы. Кроме того, Япония остается страной, в которой больше всего смотрят телевизор. Средний японец ежедневно проводит перед экраном 5 часов. Разговоры по телефону, электронная почта и СМС-сообщения тоже являются причиной общенациональной бессонницы. Правительство Японии надеется решить эту проблему, воспитывая у японцев уважительное отношение ко сну. С этой целью в стране уже проводится общенациональная медицинская компания Healthy Japan 21. Главная рекомендация — спать достаточно. Еще некоторое время назад сон на рабочем месте мог стать причиной увольнения. К счастью, времена меняются, и отношение работодателей к дневному сну своих сотрудников на рабочем месте становится иным. Сегодня, много лет спустя после того, как психолог Джеймс Маас из Корнельского университета ввел в обиход термин «power nap» сон для подзарядки, многие компании вводят дневной сон в распорядок рабочего дня, делая его частью корпоративной культуры. Так, например, сладкая дрема на рабочем месте приветствуется в офисах таких компаний, как Nike и Deloitte Consulting а трудящиеся Китая получили право на ежедневный послеобеденный сон еще в 1959 году. Германия. В городе Фехта, недалеко от Гамбурга, сотрудники муниципалитета могут при желании поспать 20 минут в день. У мэрии нет денег, чтобы нанимать дополнительных служащих, поэтому таким образом они стараются повысить эффективность своих работников. А реальной пользе дневного сна, который способен увеличить производительность труда, говорит и представитель Института биологических исследований САЛКА в Сан-Диего Сара Медник. «По результатам исследований даже небольшой недосып ночью может вызвать в организме неблагоприятные изменения, увеличить риск сердечных заболеваний. В конце концов, не выспавшись, вы не усвоите новую информацию. Дневной сон помогает возместить недоспанное ночью. Причем производительность после него растет, даже если ночью сотрудник спал достаточно». Для менеджера идеальный 20 минут отдыха между 13.00 и 15.00 сразу после обеда. После такого перерыва можно работать столь же продуктивно, как и до него. А это именно то, что нужно многим бизнесменам, которым приходится принимать решения сходу. В глубокий сон погружаться не следует. Многие после короткого сна жалуются, что чувствуют себя разбитыми. Это так называемая инерция сна, неспособность сразу прийти в себя. Чем глубже сон, тем она сильнее. А из 20-минутной дремы выйти легко. Поэтому надо научиться глубоко не засыпать. Если офис не приспособлен для сна, найдите помещение, где вас никто не побеспокоит, выключите телефон и электронную почту. Я, например, сплю на полу в своем офисе, на подушечке, под одеялом, и в машине. Приезжаю навстречу на 15 минут раньше и, чтобы не проспать, завожу будильник в сотовом. Стоит ли пить кофе по утрам? Не отразится ли это на дневном коротком сне? Если вы собираетесь вздремнуть в 13.00, в утреннем кофе в 7 или 8.00 нет ничего плохого. Если в результате стрессовых обстоятельств вы не находите времени для полноценного ночного сна, используйте экстремальный сон способ регулировать короткие периоды сна и бодрствования. Например, в течение суток засыпать на полчаса каждые 3-4 часа. Ультракороткий сон – хороший способ гарантировать отдых вашему телу. Такая тактика эффективна, но только в течение коротких промежутков времени. Не стоит ей увлекаться во избежание истощения внутренних резервов организма. Чтобы сон на работе вошел в офисный обиход, важно, чтобы руководство осознало, что он не ведет к снижению производительности и делу не помеха. Параллель можно провести с работой по удаленному доступу. Сначала тоже говорили, что дома сидят только лентяи, а потом пришло осознание того, что от тех, кому разрешается не ездить в офис, отдача больше. Тоже начинает происходить и с дневным сном. Эффективность сна можно повысить с помощью простых правил. Ритмичность сна. Ложиться спать и просыпаться в определенные для этого часы. Организм привыкает к такому ритму, поэтому заснуть и проснуться становится легче. Оптимальная продолжительность сна. Определите наиболее подходящую для себя продолжительность сна. У всех людей она разная. Одному человеку для того, чтобы восстановить силы, достаточно 3-4 часов полноценного сна а другому из 7-8 будет мало, чтобы чувствовать себя бодро. Переключение. Настрой на сон. Найдите и применяйте свой индивидуальный способ переключения в режим сна. Спокойное чтение на ночь, прогулка, специальный комплекс упражнений для релаксации и так далее. Правильное пробуждение. Организуйте процесс пробуждения. Установите в будильнике или мобильном телефоне несколько различных мелодий, и с их помощью сделаете процесс пробуждения постепенным. Секреты эффективного утреннего пробуждения – залог активного старта рабочего дня. Восточная медицина выделяет три периода, которые в течение суток дважды повторяются, примерно по 4 часа каждый. Так, период тяжести, покоя и влаги, который соответствует утру перед восходом солнца, равняется четырем часам и длится с 6 до 10 утра. На жизнедеятельности человека он отражается чувством покоя, тяжести и инерции. Если проснуться в это время, то возникшие у вас ощущения останутся на весь день. А период с 2 до 6 часов отражается на организме легкостью и свежестью. Если встать, когда этот временной отрезок заканчивается, то присущие ему свойства будут сопутствовать вам до вечера. Соответственно, вставать нужно между 5 и 6 часами утра, что не только легко. Почти каждый человек непроизвольно просыпается в это время для утреннего туалета, но и полезно. Бодрость сохраняется в течение всего дня. Автор проверил это на своем опыте. Даже если пришлось лечь поздно, то есть после 24 часов, вставать все равно лучше до 6 утра. Максимум в 6 часов ровно испытано на собственной шкуре. Встать в половине седьмого или в семь утра гораздо труднее, чем, например, без пяти-7. После шести утра начинается тот самый период тяжести, покоя и влаги, который затем нагоняет сонливость. Лучше уж потом вздремнуть после обеда, но встать нужно в районе шести часов, тогда первая половина дня будет более продуктивной. Пробуждение важно запроводить приятными моментами. Например, многие любят просыпаться под любимую музыку. Почему бы и нет? С вечера ставим таймер, либо кладем возле подушки пульт дистанционного управления от телевизора или музцентра, кому что любо. Автору статьи, например, включаться в деловой режим помогает утренний эфир радио «Эхо Москвы», насыщенный свежими новостями. Отдельно стоит рассмотреть вариант тяжелого вставания, мало ли что было накануне. Тогда будильник лучше поставить подальше от кровати и, желательно, по пути в ванную. Еще лучше, если сигнал будильника достаточно громкий и ванная комната находится недалеко от спальни, поближе к умывальнику. Тогда утром, дойдя до громогласного приятеля и, видя, что до крана рукой подать, возвращаться в постель вам будет просто неохота. Другой вариант. С вечера поставить таймер на максимальную громкость, а пульт запрятать подальше. До похода в ванную хорошо заранее включить чайник, а еще лучше навести напиток, дабы по окончании умывания уже пить чай, кофе нормальной температуры, а не обжигаться. Анжела Ткачук. Секреты утреннего пробуждения. И обязательно старайтесь использовать короткий сон в течение рабочего дня. Во время спадов активности позвольте себе 10-15 минут подремать. Поверхностный микросон не дает заснуть слишком глубоко и при этом хорошо освежает мозг. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер использовала 20-минутный сон, готовясь к еженедельной встречи с парламентариями. «Следуя правилам эффективного отдыха, вы сможете удачно распределить свою рабочую нагрузку так, чтобы, не нанося ущерба собственному здоровью, всегда укладываться в сроки и действовать максимально продуктивно». Но даже после самого эффективного отдыха нужно настроиться на дальнейшую работу, мотивировать себя на выполнение определенных задач и достижение поставленных целей, а также сделать первые шаги по реализации намеченных планов. Говоря словами одного из участников ТМ сообщества, мотивация ⁇ это фактор, который дается нам даром. Но всегда ли мы можем грамотно им распорядиться? Существуют определенные обстоятельства, в которых мы хотели бы иметь мотивацию. Они отличаются от тех ситуаций, в которых нам не хотелось бы ее иметь. Вспомните, как вам хотелось съесть очередную плитку шоколада и четвертую по счету пиццу или купить что-то совершенно ненужное. С одной стороны, в таких ситуациях эту мотивацию следовало бы заменить чем-то другим. С другой стороны, когда вам не хочется чего-то делать, но нужно, чтобы это дело было сделано, требуется действенная стратегия самомотивации. Вы хотите получить результат но при этом сам процесс вас не интересует. Это относится к таким ситуациям, как, например, стирка, оплата коммунальных платежей, составление отчета для начальства и другие подобные дела. Почему же людям так трудно вызвать у себя мотивацию? Ведь, казалось бы, успех, удача, исполнение заветных желаний настолько привлекательны и соблазнительны, что у людей не должно возникать никаких трудностей с получением соответствующей мотивации. Однако есть поговорка, Для того, чтобы финишировать первым, нужно сначала тронуться с места. Проблема заключается в том, что большинству людей трудно тронуться с места. Анна Иванова. Секреты мотивации. Когда нам сложно сделать первые шаги, возникает необходимость в дополнительных средствах, которые помогли бы начать движение по пути к достижению целей и приступить к выполнению наших задач. Методы и способы самонастройки представляют собой инструменты, используя которые мы можем достаточно легко, свободно и уверенно приступить к любой работе».